Не наказывал Господь той страны ни египетскими, ни простыми язвами, никто из жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров огненных, ни внезапной темноты.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 Бог знает, ли бы поэт или мечтатель природы мирного уголка. Эти господа, как известно, любят засматриваться на луну, да слушать щелканье соловьев. Любят они луну-кокетку, которая бы наряжалась в палевые облака»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 Этого ничего не было в нашем краю.